Дело в том, что, безусловно, неправильно утверждение, будто мы прослеживаем бесцельный ход представлений, если, как при толковании сновидений, заставляем появляться наружу нежелательные представления. Можно доказать, что мы всегда можем отказываться лишь от известных нам целевых представлений, и что вместе с исчезновением последних появляются неизвестные, или, как мы их неправильно называем, бессознательные целевые представления, которые и обусловливают затем течение нежелательных представлений. Мышление без целевых представлений благодаря воздействию нашей собственной душевной жизни вообще не существует. Я не знаю даже и того, при каких состояниях психической неуравновешенности оно вообще мыслимо. Психиатры слишком рано отказались здесь от прочности психической сети. Я знаю, что беспорядочный ход мысли, лишенный целевых представлений, столь же редко проявляется при образовании истерии и паранойи, как при образовании или толковании сновидений. При эндогенных психических заболеваниях он вообще, может быть, не имеет места. Даже бред умалишённых по остроумному предположению лере, вполне осмыслен и непонятен для нас лишь благодаря его отрывочности. Примечание. В современной психиатрии термин эндогенный используется в общей классификации психических расстройств. При этом имеется в виду, что эндогенные психозы имеют причину в первичной дисфункции нервной системы и не обусловлены каким-либо внешним по отношению к мозгу фактором. К данной группе относится шизофрения во времена Фрейда, известная под названием раннего слабоумия и понимаемая скорее как группа различных болезней, и маниакально-депрессивный психоз. По некоторым классификациям к той же группе относится и шизоаффективный психоз, либо атипичный психозы Клейста-Леонгарда. В данном конкретном случае речь идет о бредовой форме шизофрении. Противоположность эндогенным психозам, психические расстройства, вызванные травмами, интоксикациями, инфекциями и прочим, носят название экзогенных. При своих наблюдениях я приходил к аналогичным заключениям. Бред — результат деятельности цензуры. Она не дает себе больше труда скрывать эту деятельность, и вместо того, чтобы способствовать переработке, беспощадно отбрасывает все, что идет против нее остающиеся и кажется нам непонятным и бессвязным. Примечание. Трактовка бредов в психоаналитической литературе многократно пересматривалась и усложнялась. Блейлер считал многие бредовые идеи своих пациентов символическим выражением их внутренних желаний и представлений. Феномен аутизма. Так, если пациентка заявляет, что она Швейцария и... «Ивиков журавль», то это означает, что она должна быть свободна от чувства вины и независима. «Селливен» рассматривает бред как болезненное восстановление единства личности, в результате чего отчужденные психические переживания, неприемлемые для личности больного, проецируются вовне и воспринимаются им как внешняя враждебная сила. Этот механизм особенно наглядно выявляется в психозах старческого возраста.